чрезвычайно любезных в обществе и особенно претендующих на любезность, но которые чуть что не по них, тотчас же и теряют все свои средства и становятся похожими скорее на мешки с мукой, чем на развязанных и оживляющих общество кавалеров. Все опять примолкли. Раскольников упорно молчал.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 Иностранка и сверх того мелкая проценщица, занимающаяся и другими делами. С этою-то, Реслих, господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях.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 «Слава Богу!» — вскричала Пульхерия Александровна и перекрестилась. «Молись за нее, Дуня! Молись!» «Это действительная правда!» — сорвалось у «Ну-ну, что дальше?» — торопила Дунечка. Потом он сказал, что сам не богат и все имение достается его детям, которые теперь у тетки.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 но все еще сохраняя шляпу в руках. Я действительно желал объясниться и с вами, и с многоуважаемую вашей мамашей, и даже о весьма важных пунктах. Но как и брат ваш не может при мне объясниться насчет некоторых предложений господина Свидригайлова, так и я не желаю и не могу объясниться. При других, насчет некоторых весьма и весьма важных пунктов.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 «В присутствии господина Рассудкина, или, кажется так, извините, запамятовал вашу фамилию», любезно поклонился он Разумихину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 «Извините, сударь», — дрожа от злости ответил Лужин, — «в письме моем я распространился о ваших качествах и поступках, единственное в исполнении тем самым просьбы вашей сестрицы и мамаши описать им, как я вас нашел и какое вы на меня произвели впечатление».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 «Авдотья Романовна», — сказал он, — «возможно ли тут соглашение? Надеюсь теперь, что дело это кончено и разъяснено раз навсегда. Я же удаляюсь, чтобы не мешать дальнейшей приятности родственного свидания и сообщению секретов». Он встал со стула и взял шляпу. «Но уходя...»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 которыми он уполномочил вашего брата, и которые, как я вижу, имеют для вас капитальное, а может быть и весьма приятное значение. Ах, боже мой, вскрикнула Пульхерия Александровна. Разумихину не сиделась на стуле. И тебе не стыдно теперь, сестра? спросил Раскольников. Стыдно, Родя!» — сказала Дуня. Петр Петрович, пойдите вон.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 вскричал Лужин, совершенно не веровавший до последнего мгновения такой развязке, а потому совсем потерявший теперь нитку. Так так-то с, но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать. Какое право вы имеете так говорить с ней? горячо вступилась Пульхерия Александровна. Чем вы можете протестовать? И какие это ваши права? «Ну, отдам я вам такому, мою дуню. Падите, оставьте нас совсем. Мы сами виноваты, что на несправедливое дело пошли, а всех больше я». «Однако ж», — Пульхерия Александровна, — горячился в бешенстве лужин, «вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь, и, наконец...»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 Петр Петрович несколько секунд смотрел на него с бледным и искривленным от злости лицом. Затем повернулся, вышел и уж, конечно, редко кто-нибудь уносил на кого в своем сердце столько злобной ненависти, как этот человек на Раскольникова. Его и его одного он обвинял во всем.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 Он куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие и беззащитные женщины могут выйти из-под его власти. Убеждению этому много помогли тщеславие и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью.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 И такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним. А он-то будет безгранично и всецело владычествовать.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 Увлекся. А кончилось так серьезно. Наконец, ведь он уже даже любил по-своему Дуню. Он уже владычествовал над нею в мечтах своих. И вдруг... Нет, завтра же, завтра же все это надо восстановить, залечить, исправить. А главное, уничтожить этого заносчивого молокососа, мальчишку, который был всему причиной.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 Предлагает десять тысяч, а сам говорит, что не богат. Объявляет, что хочет куда-то уехать, и через десять минут забывает, что об этом говорил. Вдруг кто же говорит, что хочет жениться, и что ему уж невесту сватают? Конечно, у него есть цели, и всего вероятнее дурные. Но опять как-то странно предположить, чтобы он так глупо приступил к делу, если б имел на тебя дурные намерения.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 «Я его выслежу!» — энергически крикнул Разумихин. «Глаз не спущу! Мне Родя позволил!» «Он мне сам сказал Давича! Береги сестру!» «А вы позволите, Авдотья Романовна?» Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила с ее лица. Пульхерия Александровна робко на нее поглядывала. Впрочем, три тысячи ее, видимо, успокаивали.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 «Ну, хоть некоторое время. Меня же возьмите в друзья, в компаньоны, И уж уверяю, что затеем отличное предприятие. Слушайте, я вам в подробности все это растолкую, весь проект. У меня еще утром, когда ничего не случилось, в голове уже мелькало. Вот в чем дело. Есть у меня дядя. Я вас познакомлю, прискладный и предпочтенный старичонка». «А у этого дяди есть тысяча рублей капиталу, а сам живет пенсионом и не нуждается. Второй год он пристает ко мне, чтобы я взял у него эту тысячу, а ему бы по шесть процентов платил. Я штуку вижу, ему просто хочется мне помочь. Но прошлого года мне было не надо, а нынешний год я только приезда его поджидал и решился взять».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 «Зачем же нам свое упускать, когда у нас одно из главнейших средств очутилось? Собственные деньги!» — горячился Разумихин. «Конечно, нужно много труда, но мы будем трудиться. Вы, Авдотья Романна, я, Родион. Иные издания дают теперь славный процент. А главная основа предприятия в том, что будем знать, что именно надо переводить».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 Это вы мне поручите. Все закоулки знаю. Помаленьку начнем, до большого дойдем. По крайней мере, прокормиться чем будет, и уж по всякому случае свое вернем. У Дуни глаза блестели. — То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофич, сказала она. — Я тут, конечно, ничего не знаю, — отозвалась Пульхерия Александровна.